Слова тридцать пятая «Стеклянные чудовища». «Осторожнее, Катерина!» — сдержанно произнес Влад. «Контролируй себя!» «Магистр предупреждал нас о подобном. Тебе предстоит сделать выбор, и помни, что принять неправильное решение очень легко». «Неправильное!» — горячо воскликнула Катерина. «Они убили Риву! Они обманывали меня! Я... Я...» Девушка начала задыхаться от переполняющей ее злости и ненависти. На ее голове материализовался изящный шлям с опущенным прозрачным забралом. В это момент толпа вокруг них расступилась, и перед ребятами выросла приземистая фигура барона стеклянные Пальцы. Старик в высоком цилиндре с ненавистью уставился на созерцателей. По его одеянию быстро сновали Стеклянные Пауки. Лакуста тут же растворилась в толпе. — Сестра тьмы! — прищурившись, изрек мастер зеркал. «Да, — там мы ведь повсюду ищем тебя. Идем. Твой отец хочет тебя видеть. А твой друзьям придется остаться здесь. Уж я найду, чем их занять. — Никуда я не пойду, — оборвала его Катерина. — И убирайтесь с дороги, барон, как бы мне ненароком не зацепить вас. — расхохотался мастер-зеркал. — Девчонка показывает кигатки. Злабых тебе все больше, это мне нравится. Только меня пустыми угрозами не испугаешь. — Охрана! — завопил он вдруг. — Все сюда! Здесь целая банда созерцателей! Влад выхватил из-под От куртки короткой кинжалы и в старика. Барон взмахнул рукавом и отбил клинок в сторону. В этот момент Катерина вскинула руку, закованную в красную сверкающую броню, и в барона ударила извилистая молния, сорвавшаяся с кончиков ее пальцев. Старика, не ожидавшего такого, отшвырнула на середину зала, и он мгновенно рассыпался на сотни стеклянных пауков. Глассараксы бросились в рассыпную, и все, кто был в зале, вскрикнули от страха отвращения. Бежим! крикнула Вера. Другого шанса не будет, но неожиданно двери зала с шумом захлопнулись. Несколько центурионов преградили им дорогу. Пауки снова скапливались вместе, и вскоре неподалеку от дверей стал образовываться живой, шевелящийся столб из рахнидов. Столб быстро принимал форму человеческой фигуры. Надо найти другой путь, воскликнул Андрей. Здесь нам не пройти. Катерина осмотрелась. Из этого зала действительно не было другого выхода. Все остальные двери вели на широкий балкон, если только не сделать новый проход. Она крепко зажмурилась и стиснула кулаки. В груди разлилось знакомое Жене. Что ты делаешь? обеспокоенно спросил Игорь. Отойдите! крикнула им Катерина и резко выбросила руки вперед. Темный гламор полыхнул яркой вспышкой. Магическая энергия направленным ударом обрушилась на ближайшую стену и проломила ее. Во все стороны полетели камни и стекла, окутанные клубами дыма и полыхающие искрами. Образовалась довольно большая брешь, через которую вполне могло пройти сразу несколько человек. Следующий удар Катерина направила в сводчатый потолок, и стеклянный купол с грохотом взорвался над головами присутствующих. Осколки лавины обрушились вниз, вызвав настоящую панику аристократов и служителей дворца. Игорь со страхом посмотрел на девушку, но ничего не сказал. Она поспешила к пролому в стене, и остальные ринулись за ней. Несколько центурионов бросилась за ними в погоню. Катерина резко остановилась и расставила руки в стороны. Осколки свода взмыли в воздух и начали собираться воедино, образуя скопление битого стекла. Живое скопление. Не прошло и пары секунд, как новоявленные гештальты в облике черных рыцарей яростно набросились на центурионов. Началась дикая схватка. Центурионы и гвардейцы отбивались мечами от атак стеклянных монстров, собранных из осколков. Катерина ловко, словно марионетками, управляла своими созданиями, посылая их в новую атаку. Самый крупный гештальт имел вид гигантской циклоперы. Разбежавшись, он с силой ударил огромным хвостом и сбил с ног сразу нескольких стражников и колдунов. «Бежим, Катерина!» — крикнул девушке Влад. — У нас мало времени! Девушка и сама это понимала. Если в бой вступит дама теней или ее отец, тогда созерцателем явно не с Им повезло, что император и баронесса не оказалось поблизости. В этот момент в коридор хлынули извилистые красные молнии, срывающиеся с когтей мастера зеркал. гештальт циклопера рассыпался от направленного удара, и осколки от него разлетелись по полу. Катерина, отправив оставшихся гештальтов оборонять выход из зала, бросилась вслед за своими друзьями вскоре они оказались в просторной дворцовой кухне где целый сон поваров готовил праздничный ужин для гостей императора мастер зеркал быстро уничтожив оставшихся гештальтов теперь преследовал катерину его окружали десятки стражников и стеклянные центурионы грохоча своими тяжелыми сапогами неслись следом за ними «Стай, сестра тьмы взревел старик тебя не уйти Влад схватил попавшийся на пути стул и с силой метнул его во властелина. Толстяк проворно пригнулся и стул шип с ног бежавшего за ним гвардейца. Катерина и ее друзья пересекли кухню, затем перебежали через внутреннюю площадь замка, окруженную высокими стенами, и, толкнув следующие двери, оказались в просторной оранжереи со стеклянным куполообразным потолком. «Куда дальше?» — крикнул Андрей. «Кто-нибудь запомнил дорогу, которой мы пришли?» — Хороший вопрос, — сказал Влад. — Где конечно Там, — Катерина показала вперед. — Но нам нужно пройти сквозь оранжерею и выйти через дальнюю дверь. — Так чего же мы медлим? — воскликнула Вера. И они понеслись между причудливыми деревьями и кустами. Темную оранжерею императорского дворца, величиной в два школьных спортзала, заливал свет трех лун. В ветвях деревьев, высоко над их головами, сновали какие-то небольшие живые существа. Катерина и ее друзья, не обращая на них внимания, что было духу, бежали по посыпанным гравием дорожкам. Они уже достигли почти середины оранжереи, когда двери позади них распахнулись. — Сестра тьмы! — крикнул мастер зеркал. Перепуганные птицы вспорхнулись с деревьев и заметались под высоким сводчатым потолком. Красная молния, выпущенная стариком, срезала одно из крайних деревьев, и оно с треском свалилось на тропинку, преградив беглецам путь. Созерцатели перепрыгнули через толстый ствол и, не сбавляя скорости, бросились вперед. Однако преследователи быстро приближались. Их даже стало еще больше. Казалось, барон призвал на помощь всю охрану императорского дворца. Впереди уже виднелись большие прозрачные ворота оранжереи, ведущие на центральную площадь дворца. «Быстрее!» — торопила Катерина друзей. «Бегите вперед! Я попробую их задержать!» «Ты?» — крикнул Влад, тяжело дыша. «Каким образом? Даже я не рискнул сразиться с таким количеством центурионов!» «Я не собираюсь с ними сражаться!» — бросила в ответ девушка. Она резко остановилась и вскинула обе руки вверх. «Ты опять за свое!» — испугался Игорь. Волна темного гламора на этот раз ударила в середину купола. Ужасный взрыв сотряс стеклянный зал. Созерцатели едва успели проскочить в ворота, когда на оранжерею, ломая деревья, беседки и декоративные подставки для растений, обрушились тонны разбитого стекла. Катерина выбежала последней за пару секунд до обвала. Из разрушенной оранжереи за ее спиной доносились истошные вопли, взрывы разлетающихся центурионов, треск электрических разрядов. «Маленькая дрянь!» — донесся до нее вопль мастера зеркал. «Я все равно доберусь до тебя! Тебе от нас не уйти!» Значит, он остался в живых и продолжит преследование, но, по крайней мере, Катерине удалось его задержать. Созерцатели, пригнувшись и прячась в тени высоких замковых стен, короткими перебежками добрались до темной конюшни. Гвардейцев поблизости не было видно. Влад толкнул дверь и тут же с криком отпрянул назад. В темноте перед ним выросла огромная тень. Созерцатели бросились в стороны. Гигантский взор к угольно черного цвета показался из конюшни и утробно зарычал. С огромных клыков на землю стекала светящаяся слюна. Катерина вскинула руку и ударила зорга гламором, и его отшвырнула назад, с истошным визгом он перекатил через голову, вскочил на ноги и бросился бежать. Беглецы едва успели перевести дух, как распахнулась дверь соседней пристройки, и на площадь вышел стражник в черных доспехах. Увидев созерцателя, он бросился к ним, вытаскивая на ходу меч из ножен. Андрей прыгнул на него, словно дикий кот, выставив перед собой два меча. Стражник наотмашь отбил оба клинка в сторону, но юноша врезался в него всем телом и свалил с ног. Прислужник ударом кулака сбросил того с себя, и начал подниматься. Вера раскрутила в воздухе свой шест и задела его голову концом посоха. Послышался громкий треск электрического заряда, и стражник снова сварился на землю, на этот раз без чувств. Позади них раздались крики и топот сапог. Их схватка привлекла внимание гвардейцев. «Бегом внутрь!» — коротко скомандовал Влад. Катерина и ее друзья вбежали в конюшню, захлопнули тяжелую дверь и задвинули засов. Вскоре в ворота начали ломиться стражники, выкрикивая проклятие и требование сдаться. Девушка осмотрелась в поисках того, чем бы можно было загородить проход или что обрушить на головы, но Игорь ее остановил. — хватит тоже крушить все подряд, — попросил он. — Ты меня пугаешь. Катерина удивленно на него взглянула и вдруг поняла, что с ней в самом деле происходит что-то странное. Ей хотелось все громить и крушить, вымещая свою злобу на отца и власть. Стелинов Ярость клокотала в ней, еще выход наружу, требуя новых разрушений. И она поняла, надо взять себя в руки. Она не такая, как они. — Ты прав, — согласилась девушка. — Пора прекратить. Беглецы пересекли галерею мимо стойл Зоргов и Циклопер, отыскали вход в тоннели, быстро скрылись в подземелье. Здесь Влад уже неплохо ориентировался, но все-таки приготовил карту. Они подобрали оставленные сумки со своей одеждой и поспешили к выходу из тоннеля. Когда ярость немного поутихла, доспехи Катерины исчезли, и она осталась в том, в чем была прежде — в бальном платье. — Ну, ты им показала, — с восхищением произнес Андрей. — Обрушила потолок на этих напыщенных снобов. Наш уход они надолго запомнят. — Это им за Риву, — глухо ответила Катерина. Андрей тут же помрачнел. — Ты ведь не успела узнать, — тихо произнесла Вера. — Рива была созерцательницей. Кто-то из ее родителей принадлежал. Лежал к нашему ордену. Она так радовалась этому. Так хотела быть полезной. «А мы даже не успели ее ничему научить», — вздохнул Влад. «Она была одной из нас», — кивнул Андрей. «А гибель любого созерцателя — большая трагедия для всего ордена». Дальнейший путь на поверхность они проделали молча. Все в душе вспоминали Риву, не в силах поверить, что ее больше нет. Выбравшись на площадь, они остановили экипаж. Кучер поначалу не хотел сажать в карету пассажиров, от которых несло канализации, но Влад пообещал ему заплатить вдвое больше, и это сыграло свою роль. Беглецы сели в карету и плотно задернули шторки на окнах. Гвардейцев перед дворцом не было видно, но лучше не рисковать. Экипаж тронулся с места, и они отправились к заводу повелителя кукол. Игорь сидел рядом с Катериной. Всю дорогу он хранил молчание, но девушка видела, что с ним творится что-то неладное. Когда Игорь замечал на себе ее пристальный взгляд, он отворачивался к окну и отодвигал штору, делая вид, что смотрит на дорогу. Но Катерина успела заметить, как он несколько раз украдкой и смахивал слезы. «Наташа?» — тихо спросила она. Игорь вдруг всхлипнул. Свет уличного фонаря на миг осветил его лицо, и Катерина увидела, что по его лицу текут слезы. «Звал собой», — пробормотал Игорь. «Не согласился. А как? Как я без нее? Она ведь моя сестра. Выставил меня за дверь, а я так надеялся, что она угомонится». «Ирива погибла из-за нее», — глухо произнесла Вера. «Если бы она не отправилась за ней...» «Рива погибла из-за дамы теней», — возразила Катерина. «Она просто оказалась не в то время и не в том месте». «Наташка все равно виновата», — упрямо повторила Вера. «А если вы этого не понимаете, вы глупцы». «Я все понимаю», — взорвался вдруг Игорь. «Только мне от этого не легче». «Да, она натворила дело, но она моя сестра!» «Сестра!» — уже тише повторил он. «Я не знаю, что мне теперь делать». «Трудно сказать», — проговорил Влад, погруженный в свои мрачные мысли, — «человека невозможно в чем-либо переубедить, пока он сам не поймет, что совершает ошибку, пока она на своем горьком опыте не убедится, что была неправа. А вот когда это произойдет, этого мы не знаем». Цоканье лошадиных копыт стало звучать громче. Катерина отодвинула занавеску и выглянула в окно. Экипаж мчался по широкой улице, вымощенной стеклянными плитами. Темные здания и стекла быстро проносились мимо. Несколько минут спустя они свернули на узкую улочку, где в гладких стеклянных стенах особняков отражался свет трех лун. За окнами кареты показались высокие уличные зеркала. Экипаж приближался к выезду из города. Вскоре зданий, мелькавших за окнами, стало меньше, а потом они и вовсе исчезли, сменившись длинными приземистыми бараками. Теперь они ехали по загородной дороге, тянувшейся среди просторных полей». Далеко на горизонте виднелся гигантский некрополь, начинающийся сразу за стенами города. Его высокие склепы и надгробия, стекла и белого мрамора при свете луны излучали призрачный голубой свет. Сразу же за кладбищем начались большие темные фермы, освещаемые лишь факелами на высоких подставках. На огороженных участках виднелись мрачные массивные фигуры зоргов, охранявших плантации, а иногда попадались и люди, на чьих руках и ногах блестели цепи. Это были рабы местных землевладельцев, которые работали даже по ночам. Катерина откинулась на кожаную спинку сиденья и прикрыла глаза. Игорь тоже притих. Она нащупала в темноте его руку и крепко сжала ее. — Мы что-нибудь придумаем, — пообещала Катерина. — Как только разберемся со всем этим. В ответ Игорь тоже сжал ее руку. Девушке было приятно его прикосновение. — Прости, — прошептал он, — я что-то совсем расклеился. На тебя столько всего навалилось, — — Такое важное предназначение. — Хоть ты не тверди мне про мое предназначение, — улыбнулась Катерина. — Я сама сбита с толку. Мне все говорят, что во мне течет кровь, отмеченная темнейшим, а потому я могу делать вещи, которые недоступны даже властелинам. Но я не ощущаю себя избранной, и я боюсь. «Чего — Чего? — спросил Андрей, услышав ее слова. — Разве сестра тьмы может чего-то бояться? — Я обычная девушка, которая неплохо умеет фехтовать. А что, если я не справлюсь? «На меня возлагают столько надежд, а я — пустое место». «Ты не пустое место», — возразил Игорь. «Ты сильная и смелая. Я больше не знаю таких девчонок. У других бы уже давно опустились руки, а ты продолжаешь бороться. Не останавливаешься перед трудностями. Поэтому ты мне и нравишься». Последние слова он прошептал совсем тихо. Но Катерина их услышала. Она сочла за лучшее промолчать. Тем более, что звук копыт снова изменился, и кучер что-то выкрикнул про приближающийся завод. Девушка выглянула в окно и обомлела.